Глава 3. 7 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Окрестности Минска. Я двинулся вдоль кромки леса, огибая поле боя. Светлана тащилась следом. От танкового сражения нас отделяла редкая полоска деревьев, если и защищая, то лишь от недружественного взгляда. Я шел, спотыкался, но все смотрел и смотрел. Я бывал на танковых учениях. Видал бои местного значения, но столь эпическую битву наблюдал впервые. Рев моторов, огонь и дым, дыбившаяся взрывами земля. Все это зрелище завораживало, словно первозданный хаос. Пыль сдула ветром, зато хватало дымов. Черных, серых, белых. Густая пелена висела над полем, размазывая перспективу. «Танков поблизости от нас было немного». Основная масса бронетехники отдалилась от опушки на пару километров. И сейчас рядом с лесом появились самоходки. Новенькие САУ-76. Из-за широких спин Ворошиловых они выбивали немецкую бронетехнику. Получалось, судя по резко возросшему на поле количеству черных дымов, неплохо. Вообще, когда видишь танковый бой со стороны, бросается в глаза то, что как раз танки – это далеко не все. Вот мимо проехали БТР-41. Немножечко кургузы, если сравнивать их со 152-ми, А вот неподалеку, метрах в 300, появились громадные силуэты КВ-2. Их орудия слаженно грохнули залпом, и меня со светой качнуло воздушной волной. Калибр внушал уважение. И повсюду, под прикрытием брони или на броне, пехота. Без нее никуда. Грозный с виду танк, беззащитен перед парой очумелых немцев, волокущих, ящик, мину или против смелого красноармейца, готового забросать вражескую машину бутылками с горючей смесью. Смешно звучит, но за танками надо приглядывать, чтобы противник не обидел. «Ищешь друга?» – задыхаясь, спросила Светлана. «Или просто любуешься батальной сценой?» «Знаешь, я был офицером, много повидал, но тут такой размах, настоящая курская дуга». «Не поняла», — озадачилась Сморкалова. «Какая еще дуга? Или ты имел в виду магнитную аномалию?» «Еще бы ты понимала. В твоей реальности не было ни Сталинграда, ни Прохоровки. Проехали», — сказал я. И в тот же момент послышался резкий голос. «Стоять, Хандехох! Вы уж что-нибудь одно выбедите, посоветовал я шагнувшим из-за дерева красноармейцам. «Или по-русски командуйте, или по-немецки». Усатый боец с сержантской пилой на черных петлицах молча отобрал немецкий автомат и попытался вытащить из моей кобуры грач. Не тут-то было. Пистолет даже не сдвинулся. Чтобы его извлечь, нужно нажать планку на боку кобуры. Дабы упростить ему задачу, я снял оружейный пояс и вручил сержанту со словами. «Отвечаешь головой. Это секретная разработка. Разговорчики!» Машинально буркнул усатый, оторопело разглядывая странную конструкцию. Кто такие? Сами-то вы кто? Воинственно парировала Светлана. Разведбат первой гвардейской танковой дивизии, небрежно козырнул сержант. У вас, гражданочка, оружие есть? Смаркалова вместо ответа раскрыла свою сумочку и протянула ее молодому парню с ППД. Парнишка скосил глаза внутрь и почему-то покраснел. «Повторяю вопрос, кто вы такие и что здесь делаете?» Тоже глянув на содержимое сумки, сказал сержант. «Батальонный комиссар Дубинин», — представился я. «А это военврач Маркалова. Выполняем особое задание командования». «А где тогда твоя форма, комиссар?» — съехидничал молодой красноармеец. «Фамилия?» — с командирской линцой в голосе спросил я. «Красноармеец Кравцов», — на полном автомате ответил боец и тут же поняв свою оплошность, прикусил язык. — Я доложу командованию о твоей наблюдательности, красноармеец Кравцов, — холодно сообщил я. — Да ты, да вы, да я вас, — начал закипать Кравцов, но его порыв был остановлен сержантом. — Отставить, — сердит и рявкнул усатый. — Доставим этих супчиков в штаб, там разберутся. — Ох, только не пешком, взмолилась Светлана. — Доставьте нас на машине, да хоть на чем, хоть на лошади. — Могу предложить танк, — хмыкнул сержант. — Я согласна. Вперед — Вперед! Мы прошли под конвоем метров пятьдесят и вышли к небольшой поляне, куда как раз вписался легкий БТ-7. — Семяныч, заводи! — крикнул сержант, и молоденький конопатый мехвод, выглянувший из-за распахнутой передней двери бытушки, кивнул. Кравцов ткнул пальцем на моторный отсек, полезай, мол. Я запрыгнул на гусеницу и подал руку Светлане. «Помоги даме, что стоишь? Возьми за талию и приподними!» Повернулась к красноармейцу Сморкалова. Тот отодвинулся от женщины на метр, даже не попытавшись что-то сделать. Лицо парня приняло цвет переходящего красного знамени. Наверняка не целованно еще. Пришлось самому втаскивать свету наверх. Едва мы со Светой присели на горячую решетку и вцепились в поручневую антенну на башне под прицелом бдительного красноармейца Кравцова, как сержант махнул рукой. «Вперед, Семеныч. Почему-то танкисты очень любят именно мехводов звать по отчеству, хотя означенному Семеновичу лет восемнадцать от силы». И бытушка дала Гарри, стартовав с места, как заправский гоночный болид. Несколько секунд мне казалось, что мы не едем, а летим через лес. Причем я лечу не на броне, а где-то рядом с танком. Впрочем, так казалось до первой же более-менее большой кочки, больно стукнувшей меня через металл корпуса по копчику. Мы отъезжали все дальше от места битвы, и навстречу нам все чаще попадались следы присутствия военной братьи. Наспех выкопанные Г-образные щели укрытия, палатки и землянки, полевые кухни, бензовозы, какие-то грузовики с кунгами, легкие броневики. Вот только людей почти не было видно. «Видимо, мы ехали через тылы гвардейской дивизии, и все способные держать оружие сейчас на передовой». Лес как-то внезапно закончился, и мы выскочили на поле. Вдалеке, в широком прогале между двух рощ, я увидел силуэты танков, выглядевших на таком расстоянии, словно вырезанные из серой бумаги. Высоко над ними висели двухмоторные юнкерсы, всего пять штук. Хорошо их эскадрилье досталось. «Должно быть девять единиц». И тут я похолодел. Это было то самое место, где во встречном бою погиб Батоныч. В военной энциклопедии мне попалась хорошая фотка. Вот эти самые две рощи и груды горелого железа между ними. Я быстро глянул на часы. «Полдень давно миновал». «Сержант!» — крикнул я. «Где генерал Бат? Он жив?» «Чего?» — выпучил глаза сержант, подумал и веско сказал. «Этого вам знать не положено». «Ах, чтоб тебя!» Двухмоторные юнкерсы начали свое грязное дело. Бомбы так и посыпались вниз на несколько танков, стоявших в разброс неподвижно, хотя с виду и целых. Я подумал было, где же наши истребки, как вдруг из рощ захлопали зенитные автоматы. Первым получил уже отбомбившийся Ю-88, ему оторвало хвост. Второй бомбовоз рухнул с полным грузом. Вместе падения встало огненное облако солидного размера. Остальные развернулись и ушли на запад, сбрасывая бомбы в чистое поле. Усатый сержант и молодой кровцов громко орали ура. Молодцы! радостно крикнул я свете, пытаясь перекрыть рев мотора, на котором мы сидели. Научились таки от воздушных атак войска прикрывать. Ты бы видела, что в июне творилось. Я во время первого провала как раз под бомбу угодил. Так который раз ты в прошлом? прокричала мне в ухо Светлана. В пятый или в шестой? А может и в седьмой, ответил я, тоже кричая ей в ухо. Просто со счета сбился. И как ты возвращаешься в будущее? Меня убивают. Как? На смерть. Света отстранилась от меня и, задумчиво оглядев с ног до головы, словно еще какие-то повреждения, закусила губу. Настроение у меня после увиденной отбитой атаки бомбардировщиков поднялось, хотя сомнения грызли с прежним аппетитом, уцелел ли Батоныч. Ведь наверняка лес в первые ряды. И вот бытушка зарулила на длинную и узкую поляну, где под деревьями стояли укрытые ветвями палатки, ждали своего часа ящики и бочки под маск сетями и выглядывали срубы землянок. Спрыгнув с танка, я снял с него свету. «Спасибо», — чопорно сказала она. «Пожалуйста», — улыбнулся я. Хороший настрой не покидал меня. Его не смогло испортить даже нарочито суровое лицо особиста, в палатку которого нас провели. Я не стал дожидаться, пока особист сделает свой ход. «Немедленно свяжитесь с генералом Батом, потребовал я. «Я батальонный комиссар Дубинин». «А вы не слишком много на себя берете?» «Тон особиста был ледяным. Ваши документы?» «Интересно. А мой старый пароль еще работает?» «Сомнительно. Танковая бригада формировалась в июле. Особист, если только он не был в то время на фронте, мог ничего про это не знать, но попытка не пытка. Брест-41», — негромко произнес я. «Что?» — удивленно моргнул особист. «Что вы несете?» «Повторяю, Брест-41. Это такой пароль. Вам должны были донести циркуляром. «Первый раз слышу про какие-то пароли». «Кто вы такие? Предъявите документы!» Упрямо набычившись, сказал особист. «Повторяю, я батальонный комиссар Дубинин. Выполнял особое задание в тылу противника. Выхожу к своим. Естественно, что никаких документов у меня нет. Было бы глупо делать врагу такие подарки. Если вы забыли пароль, то свяжитесь с генералом Батом. Он знает меня в лицо и может подтвердить мою личность». Особист посмотрел на меня, как на сумасшедшего, — Потом опустил глаза и зачем-то начал вдумчиво изучать лежащий перед ним на столе оружейный пояс с грачом, показывая тем самым, что на мои слова ему плевать. Вот сейчас этот служака реально меня разозлил. О вашем поведении я доложу вышестоящему командованию. Не громко, но медленно и четко сказал я. И пусть оно решит, что его вызвало. Не профессионализм или обычная халатность. «Молчать!» — рявкнул особист, добавив пару непечатных оборотов. «Хватит орать!» — сурово оборвала его Светлана. «Культурные люди так при дамах не выражаются. Надо будет посоветовать Лаврентию Павловичу провести для сотрудников уроки хороших манер». Признаться, я не помнил, кому в сорок первом подчинялись особые отделы — Берии или Абакумову, но подыграла мне Света знатно. Особист растерялся. Я почти слышал, какие мысли бродили в его голове. А вдруг и правда. Дилемму разрешил новый персонаж. В палатку быстрым шагом вошел Лерман. Давно и хорошо знакомый лейтенант Госбезопасности, бывший исследователь районного управления НКВД из Клецка. Паша, что тут у тебя? не сразу разглядев нас в полумраке палатки, спросил Лерман. Мне доложили, что к тебе доставили двух подозрительных людей. — Здравия желаю, Анатолий Абрамович! — обрадовался я. — Какая-то странная тенденция выработалась. Каждый раз вас встречаю. Как ваше ранение в руку? Зажило? — Вы кто? Прищурившись, видимо, глаза еще не привыкли к полутьме, спросил Лермон. — Хм, голос знакомый. — Брест-41, Анатолий Абрамович! — с улыбкой сказал я. — Товарищ батальонный комиссар! — Виталий Дмитриевич, это вы! — охнул от неожиданности Лермон. Я, Анатолий Абрамович, собственной персоной. Лерман порывисто шагнул ко мне и неуклюже обнял. Вот уж чего я не ожидал от бывшего учителя. Простите, Виталий Дмитриевич, что-то я расчувствовался, отстранившись, пробормотал кровавый сталинский опричник. Как вы здесь очутились, Анатолий Абрамович? пришел я на выручку Лермону. Меня назначили в первую гвардейскую дивизию личным приказом наркома, с ноткой гордости сказал Лерман чтобы курировать действия Батоноча, докладывая напрямую Берии, догадался я. А мы здесь проездом, усмехнулся я. Вот только ваш э -э, коллега нас как-то неласково встретил. Паша, в чем дело? Резко повернулся к особисту Лермон. Он отказывается пароль принимать. При женщине матерился. Наклонившись к уху Лермона, наебедничал я. Товарищ старший лейтенант госбезопасности, да я... Да они... А у них документов никаких нет, и вот такое оружие явно не советское, возмущенно заорал особист Паша. Их в лесу разведчики поймали, а он мне только и твердит, я батальонный комиссар, доталдычит да про какой-то брест. Оружие, кстати, совершенно советское. Автоматический пистолет Ерыгина, усмехнулся я. Паша, да ты, оказывается, дурак! ласково произнес Лерман. Впрочем, про пароль он мог и не слышать. Когда циркуляр рассылали, он в Кременчуге уркаганов на колхозном рынке гонял. На фронт всего две недели назад попал. Но все равно обязан был немедленно доложить мне о любых странностях. Шел вон, балбес!» Особист Паша трясущимися руками упаковал в пижонистую кожаную папку листы бумаги со стола и вышел из палатки на негнущихся ногах. «С кем приходится работать?» – печально покачал головой Лерман. «Вы, Виталий Дмитриевич, простите нас!» Недоработка. А вас, Анатолий Абрамович, я смотрю в звании повысили. Поздравляю. Спасибо. Мне показалось, что Лерман стесняется. Присвоили в неочередное, это верно. Еще и орденом знак почета наградили. Небогато, подумал я. Впрочем, особенными геройствами товарищ следователь и не отличился. Да что мы про меня? вскинулся новоявленный старший лейтенант Госбезопасности носящие в петлицах две майорские спалы. «Вы-то тут как очутились? И не один, а с дамой?» «Это не дама, а военврач Смаркалова», утрированно, суровым тоном произнес я. «Простите, товарищ военврач, не хотел вас обидеть», немедленно извинился Лермон, как будто слово «дама» являлось оскорблением. Светлана нервно хихикнула. «Отвечаю на ваш вопрос, Анатолий Абрамович. Я выходил из вражеского тыла после выполнения специального задания командования». По пути подстрелил пятерых фрицев. Вот их солдатские книжки, зольтбухи. Еще я с них автомат снял, но его, кажется, разведчики отжать решили. Ну и фиг с ним, пусть пользуются мне не жалко. Скажите мне скорее, не томите, жив ли генерал Батт? Лерман поперхнулся. С утра был жив. А после полудня? И после полудня тоже. Задумавшись буквально на несколько секунд, ответил Лерман. Я слышал его голос по рации. — Как мне с ним связаться? — нетерпеливо спросил я. — Не знаю, — пожал плечами Лерман. В эфире черти что творится. Похоже, что не только мы глушилки используем, но и немцы свои включили. Но если судить по последним докладам с передовой, мы немцам врезали крепко. Гудериан отступает к Барановичам. О, я вижу, что вы ранены. Так вам в медсанбат надо. — Товарищ старший лейтенант, — сказала Света по-строевому. В медсанбат нужно мне. Вы тоже ранены? Недоуменно воскликнул Лерман. К счастью, нет. Но я врач, хирург, доктор медицинских наук, добавил я значительно. «О, -о, -о, О! впечатлился Лерман. Конечно, конечно, я вас лично провожу. Еще бы он не хотел проводить такую кралю, мысленно рассмеялся я. А краля тем временем выставила непременное условие. Только дайте мне что-нибудь вместо этих ужасных туфель. А... растерялся Лерман, словно ядовитых змей, рассматривая ее заляпанные грязью остроносые кожаные туфельки на высокой шпильке. Мы вам что-нибудь подберем. Подберите и мне, Анатолий Абрамович. Уже в спину уходящему ГБшнику, сказал я. Тот только кивнул, не оглядываясь. Не прошло и четверти часа, как Лерман вернулся, притащив чистый, но явно ношенный и со следами штопки танкистский комбинезон. Когда-то, видимо, черный, но сейчас, после многочисленных стирок, практически светло-серого цвета. Следом за ним худенький боец внес огромные яловые сапоги, явно 46-го размера, и кусок ткани. «Это мне в Митсанбате вручили. Комбес хоть и не новый, но выстиранный», — объяснил ГБшник. «А сапоги только такие были и 41-го размера. Маленькие мы Светлане Алексеевне отдали, а эти вам». «Пока я переодевался». Худенький красноармеец, достав складной нож, располовинил принесенную ткань и положил куски рядом со мной. Мне потребовалось почти пять секунд, чтобы догадаться. Это портянки. Штанины оказались коротковаты, но вкупе с сапогами не критично. А верхняя часть комбинезона была даже несколько широковата, что мне понравилось. Не люблю одежду в обтяжку. Сапоги, к моему удивлению, пришлись почти в пору. Форменного ремня мне не принесли, и я застегнул на талии свой тактический пояс с пистолетом. Правда, за счет оливкового цвета он смотрелся несколько чужеродно, но лучше так, чем ходить расхристанным. «Удалось связаться с комдивом. Генерал жив и почти здоров», – порадовал Лермон, критически оглядев мой новый облик и удовлетворенно кивнув. «Что значит «почти», – немедленно взвился я. «Легкое ранение», – как он сам сказал». Товарищ Бат скоро вернется в расположение штаба. А как обстановка в целом? Мы победили, но у нас очень тяжелые потери. Генерал сказал, что немцы отступили на столбцы, бросив раненых и всю поврежденную технику, но сохранили боеспособность. Попытка преследования была пресечена контратакой. Я грустно кивнул. Чтобы разбить вторую панцеркампфгруппу, усилий одной дивизии, даже гвардейской, даже такой, которую создал Бат, мало. Тут в пору танковой армии бить. Да только где ее взять? Если верить той самой военной энциклопедии, Бату удалось ликвидировать прорыв немецких танков и прочего вермахта, и это было максимально возможным успехом. Да, искусству войны нам еще учиться и учиться. «Товарищ Дубинин, вы меня простите, но я вынужден буду вас покинуть», напомнил о Сибирь Лермон. «Надо несколько вопросов по службе решить. Пленных много взяли, а особисты у меня...» Ну, сами видели, за ними пригляд постоянный нужен. «Я пойду, а вы здесь посидите. Вот, я вам бойца оставлю». ГБшник махнул рукой в сторону худого красноармейца. «Его зовут Федор. Фамилия Емельяненко. Что будет нужно, поесть или попить, или по нужде, он обеспечит. Это не конвой, упаси, хм, бог. Просто даже после переодевания вы мало похожи на военнослужащего РККА, а люди в штабе после боя нервные». «Да я все понимаю, Анатолий Абрамович», — кивнул я. «Не буду бродить по расположению. Здесь посижу». Солнце в затянутом дымом небе начало ощутимо клониться к западному горизонту, когда с той стороны показалась обляпанная грязью полноприводная «М»ка из заднего сиденья неуклюже выбрался, как медведь из берлоги, живой и визуально невредимый генерал-майор Владимир Петрович Бат. «У меня чуть сфинктеры не сработали от облегчения». «Дубинка!» — взревел Бат и набросился на меня. «Батонович! Осторожно, бегемот! Меня влевую запануло. И меня! Ровно в одиннадцать Я как раз на часы глянул, и тут раз! Болванка в башню! И мне осколком брони по руке, как бритвы! Ших! Ха-ха-ха! Это надо же, а! И меня в одиннадцать! Только пулей! Это знак!» Расцепившись, мы с улыбкой посмотрели друг на друга. «Виталя! Володька!» «А ты уже слышал, как мы им врезали?» «Я тогда же и видел. Мы как раз на опушку леса вышли, а на поле прямо вторая Прохоровка шла». «Погоди, кто это мы?» «Я не один провалился», — усмехнулся я. «Я с женщиной провалился». «Опаньки! Узнаю друга Виталю!» — расхохотался Батоныч. «Познакомишь? Она сейчас в медсанбате. Ранена?» — с тревогой в голосе спросил Володя. «Нет, она врач». — Сама вызвалась твоим медикам помочь. — Молодец, — искренне похвалил Бат. — Пошли туда, мне все равно надо нормальную перевязку сделать. — Да и тебе не мешает повязку сменить. Медсанбат находился в метрах в пятистах от штаба, и зрелище представлял пугающее. Все пространство вокруг двух больших палаток с красными крестами занимали сотни лежащих, сидящих и ковыляющих людей, замотанных в окровавленные бинты. «И где в этом царстве скорби искать Светлану?» К счастью, искать Фройляйн Смаркалову не пришлось. Женщина стояла возле входа в палатку и тоже пугала своим видом. Белый халат заляпан кровью так, словно его хозяюшка побывала на бойне. Впрочем, по сути, так оно и было. Мало того, между тонких пальчиков светоизящным жестом держала дымящуюся папиросу. И издалека было заметно. Руки врача дрожат, Горящий кончик папиросы скачет вверх-вниз. «Ты ведь не куришь?» Полуутвердительно, полувопросительно сказал я, когда мы подошли. «Не курила», устало ответила Света. «Но тут не то что закуришь, запьешь. Ты же видишь, что вокруг творится, и все эти парни еще не прошли обработку. Мы не успеваем, зашиваемся. Я сделала восемь операций. Трое не выжили». Одной с затяжкой докурив папиросу, Смаркалова втоптала окурок в грязь под ногами и подняла на нас глаза. Это и есть твой друг, увидев Бата, женщина через силу улыбнулась. Здравствуйте! Здравствуйте, проговорил Батоныч с запинкой и решительно протянул руку. Владимир Петрович. Светлана Алексеевна, очень приятно. А уж мне как. Наступила неловкая пауза, но ее очень быстро прервали. Из палатки вышел молодой мужчина в таком же, как на свете, заляпанном кровью белом халате. «Ефрейтор умер на столе!» Глядя сквозь нас, сказал мужчина. «Все тело сплошной ожог». «Я предупреждал Игорь Моисеевич», бесцветным голосом ответила Света. «Сердце не выдержало?» «Да». Почему-то несколько раз кивнул мужчина и только сейчас, казалось, увидел нас. Разглядев камдива, он попытался принять строевую стойку. Тач генерал генерал-майор, в уверенном мне подразделении...» «Отставить, товарищ военврач!» Голосом и жестом Бат остановил доклад. «Я все вижу, Игорь. Вижу, что раненых много. Вижу, как вы самоотверженно работаете. Спасибо тебе, сынок». И Батоныч, не испугавшись замызгаться, поэтически обнял молодого врача. «Это наш главный спаситель», повернувшись ко мне, сказал Володя. «Игорь Моисеевич Федельман. Был ведущим хирургом Первой Градской, на фронт пошел добровольцем». Главврач устал улыбнулся. «Игорь, я вижу, что вы заняты, но мне и товарищу комиссару тоже требуется медицинская помощь». «Да-да, конечно, товарищ генерал-майор. Пойдемте в палатку». Пригласил Фидельман. «Давай, сынок, сделаем по-другому. Отпусти на время Светлану Алексеевну. Она уже на ногах нетвердо стоит. Пусть отдохнет пару часов. А перед этим нам с комиссаром перевязки сделает. Дай ей бинты и... Что там еще нужно?» «Я не пойду», упрямо сжав губы, сказала Смаркалова. «Тут сотни раненых. Им всем нужна помощь!» «Светлана Алексеевна, я все равно хотел предложить вам отдых, иначе вы с непривычки начнете ошибаться», негромко сказал Федельман. «Товарищ генерал верно решил. Возьмите санитарную сумку и ступайте. Жду вас к полуночи». Света, кивком дав понять, что доводы услышаны и приняты, видимо, действительно умоталась до почти полной потери сознания, оспорила из чистого упрямства, машинально сделала шаг в нашу сторону, Но главврач поймал ее за рукав. «Снимите халат. Умойтесь». «Мы вон там, в сторонке подождем», — махнул рукой Батоныч. Пробираясь назад между раненых, Бат то и дело останавливался и перебрасывался с бойцами парой слов. С кем-то шутил, кого-то беззлобно поругивал, кого-то хвалил. Казалось, что Камдив знает всех чуть ли не по именам. Настоящий отец солдатам. Батоныч был в своей стихии — Сражался с врагом, командуя крупным танковым соединением. И сражался вполне успешно. Я заметил, что, несмотря на раны, танкисты были бодры и веселы. На позитивный настрой людей сильно повлияла сегодняшняя победа. Все буквально рвались в новый бой. Ждали только своей очереди к медикам. «Лёгкого ремонта», — как выразился один из молодых командиров. «Держат фасон, ребятки!» Каким-то неживым голосом сказал Батоныч, когда мы отошли от раненых на пару десятков шагов и встали под дерево. «Гвардейцы! Орлы! Золотые парни!» Мне показалось, или в глазах Володи блеснули слезы. Генерал отвернулся от меня и простоял почти минуту, а потом, не поворачиваясь, снова заговорил тихим, монотонным голосом. Потери просто чудовищные. «Сам видишь, здесь раненых примерно три сотни, а ведь не всех еще собрали» а сколько убитых, сгоревших всем экипажем. Да, мы победили, настучали Гудриану по сапатке, но он, сука такая, отошел в полном порядке, сохранив костяк потрепанных дивизий. Да, мы разменяли один наш танк на три немецких, но даже такой размен для нас первого победы, ведь танки можно наклепать, а погибших танкистов не вернешь. Многих я сам два месяца назад обучал, а сейчас они остались вот там, Володя резко махнул рукой в сторону дальнего поля, где до сих пор виднелись столбы дыма. Нам бы сейчас ударить вдогонку, добить немчуру, а нечем. Выбито примерно половина отчасти, а уцелевшая техника нуждается в разной степени ремонта. И люди. Люди смертельно устали. А если не завтра, то через пару дней точно эти твари перегруппируются и снова попробуют нас на зуб. Учитывая, что здесь три танковые дивизии и две моторизованные против одной нашей, я не уверен, что моя гвардейская устоит. А с севера прет год. Боюсь, что Минск мы не удержим. Правда, товарищ Сталин на это и не рассчитывал. Эвакуация госучреждений идет с 5 сентября. А население? Промышленность? Население почти не осталось, а эвакуация промышленности закончена две недели назад, устало усмехнулся Бат. Ее начали, как только немцы к Уру подошли. Фрицев ждет пустой город. Не верили, стало быть, что район устоит. Я ведь сам проходил через него месяц назад. Там немцы столько войск подогнали. В ближнем тылу яблоку негде было упасть. Да он бы и неделю не устоял, хмыкнул Батоныч. Невзирая на героизм бойцов и толщину бетонных стен, фрицы известны мастера штурмовых действий. Спасало то, что почти каждый день наше командование бросало во встречные бои свежесформированные дивизии. А активность немецкой артиллерии парировала грамотной контрбатарейной борьбой. Не давали безнаказанно ДОТа расстреливать. Так и держались, пока немцы отсюда ту прорву войск, которую ты видел, не увели на север и юг, а три дня назад вернули. И всего лишь за 12 часов прорвали линию укрепрайона на всю глубину. И вот сегодня на рассвете ввели в прорыв танки. У меня был приказ просто задержать фрицев на сутки. Мы его слегка перевыполнили, разгромили и отбросили немецкий механизированный корпус. Но дальше снова придется отступать или положить здесь всех. Не переживай, Володь, я положил руку на плечо друга. Вы действительно сделали невозможное. Я ведь смотрел результаты твоих действий. Это наилучший результат по итогам всех наших провалов. «Война будет закончена уже в сорок третьем году, представляешь?» «Представляю», — кисло улыбнулся Батоныч. «А сколько мы солдатиков в сырую землю уложим?» «Ты в энциклопедии посмотрел?» «Общие потери, военные и гражданские, составили почти восемь миллионов», — вздохнул я. «Но это всяко меньше той цифры, с которой я начинал свой бояж». «Да я помню, ты говорил при нашей первой встрече. Двадцать семь миллионов». «Все лучше и лучше, да, Виталь?» Угрюмо глянул на меня Володя, словно это я был виноват, что потери не свелись к нулю. «Ладно, прости, я после сегодняшнего боя никак не отойду. Ты реально многого добился». «Да и ты, дружище, не подкачал». Я шутливо толкнул батоночек кулаком в плечо. При этом мы синхронно поморщились от боли в ранах. «На пустом месте создал мощное танковое подразделение». Я вычитал, что его структуру копировали не только наши и не только во время войны, но и на Западе и даже в 70-е годы. Да я-то тут при чем, притворно удивился друг, но чувствовалось, что похвала ему приятна. Ты же, наверное, догадался, что отупо скопировал штат обычной советской танковой дивизии. К сожалению, без необходимой самоходной артиллерии, но уже с мотопехотой. БТР и новые видел? Видел, все видел. Ты в историю вошел, как изобретатель БТР-41. А сушки новые видел? Астров с Грабиным постарались. Всего за два месяца производство наладили. Не унимался внезапно разволновавшийся Батоныч. Сегодня самоходки в первый раз в бою участвовали. Я видел их работу сапушки. Отлично исполненную. Вот только... Что? Излишне резко спросил генерал. Ты их использовал как противотанковые самоходки, хоть во второй линии. А ведь это должно быть средство качественного усиления... «Пехоты? Ну ты, блин, даёшь! Пехота! Только бы на себя одеяло перетянуть!» В бате снова проснулась корпоративная конкуренция родов войск. «Впрочем, ты, конечно, прав. Но сам понимаешь, так сегодня карты легли, что пришлось этот козырь на игровой стол шлёпнуть. Да я всё понимаю, Володь, я ведь не упрек. Ладно, проехали. Ты вообще когда провалился-то? И Сталину успел позвонить, и наш бой увидеть». — Около десяти утра, кажется, — почесал я в задумчивости затылок. — Точно не помню, на часы не смотрел. Не до того было. Все вообще как-то быстро произошло. Вот только звонок от вождя, и сразу бац-перенос. Между ними, наверное, и пяти минут не прошло. — А чего Верховный так конкретно посоветовал мне не лезть на рожон, ссылаясь на тебя? — Погибнуть ты был должен сегодня, Володя. Вот на том самом поле между двух рощиц. Сгореть в танке вместе со всем экипажем то ли во встречном бою с панцирами Гудериана, то ли от бомбы-пикировщика. Во как! Батоныч пустыми глазами посмотрел на красное полукружие, уже почти севшего за горизонт солнца. Прошла, значит, мимо костлявая. А что ты дергался-то? В первый раз, что ли? Ушел бы на перезагрузку, как ты это называешь. Я не был уверен, что без моего присутствия эта самая перезагрузка для тебя сработает. Хрен знает, как эта небесная механика действует. «Понятно», — пробормотал Володя. «В общем, спасибо тебе. И за меня, и за ребят моих, за экипаж. Они ведь тоже должны были со мной. А ведь ты их дольше моего знаешь. Мехводом у меня старшина Баранов, а башнером Мамлей Гаврилов. Матвеевич и Степа. Конечно, я их прекрасно помню. Познакомился с ними, когда вместе из-под выходили. Моя третья ходка, если память не врет». А потом ты их учил 72-м управлять, когда мы дивизию модуличи хвостили. — Да, были приключения, — кивнул Батоныч. — Нам бы сейчас сюда, мой любимый танк, а лучше роту. Сейчас бы уже гудряна на березе вешали. — Да вы и без Т-72 неплохо справились. Это я тебя не утешаю, а просто констатирую факт. Ладно, — Ладно-ладно, льстец. Батоныч тоже шутливо толкнул меня кулаком в плечо и мы снова синхронно поморщились от боли. «Вон уже твоя хм, знакомая идет. Угораздило же девушку с тобой познакомиться». Я обернулся в какой-то хламиде защитного цвета. «Это такое платье?» Перепоясанное брезентовым солдатским ремнем в косынке на светлых волосах, в яловых сапогах сорок первого размера, Светочка смотрелась божественно. «Прямо-таки глаз не оторвать!» Немудрено, что при ее движении через толпу раненых воинов замолкали любые разговоры, и головы орлов и героев немедленно поворачивались вслед за спустившимся на землю ангелом. Э. -э Давайте пойдем в мою палатку. Чувствовалось, что на Батоныче тоже подействовала женская магия доктора медицинских наук. Там и перевязку сделаем, и потолкуем о делах наших скорбных. «Владимир Петрович, вы меня простите, но я только пять минут назад сообразила. Это ведь вы, герой Советского Союза, генерал Бат!» Смущенно сказала Светлана, глядя на Батоныча как-то по-новому. «В смысле?» – оторопел мой друг. «Ну да, это, конечно, я. Героя пару месяцев назад дали за разгром модуля. Я же местная. Родилась и училась в Минске. Так в детстве я ходила в школу имени генерала Бата, а после замужества... «Переехала на проспект генерала Бата? Вы же настоящие герои. Спасли город от неожиданного захвата немцами, что помогло эвакуировать почти все население. В младших классах нам про ваш бой рассказывали. А я и забыла, представляете? Вернее, не поняла сразу, не сопоставила, что генерал Бат – это вы. И тот самый бой – это же сегодняшний бой, правда?» Последний вопрос, похоже, адресовался мне. Света глядела на меня и хлопала своими длинными ресницами. Тот самый, правда, кивнул я. И Владимир Петрович действительно должен был сегодня погибнуть. Я теперь все вспомнила, дрожащим голоском сказала Светлана. И про первую гвардейскую танковую дивизию тоже. В школе на первом этаже большой стенд висел, там на карте был боевой путь нарисован. И заканчивался он. Женщина наморщила свой лобик. В Вашингтоне. Где? Охнул от удивления Батоныч. «В Вашингтоне, Володя, в Вашингтоне!» Усмехнулся я. «Будет Третья мировая война. Наши танки дойдут до Миссисипи!» Батоныч поперхнулся. «Виталь, ты мне это потом все подробно расскажешь, ладно? В спокойной обстановке. Надеюсь, ядрен батоном не махали?» Нет, обошлось. Амеры до него даже не додумались. Просто некому было. Всех нужных людей из Европы Сотрудники товарища Берии выдернули. А наши не стали применять, хотя были желающие среди генералов. Сталин не разрешил. И про это тоже расскажешь. Пошли. Батоныч решительно, но галантно взял свету под руку и повлек к штабу. На полпути он обернулся ко мне и спросил. А Боря? Наш очкарик. Он как, выживет? Боря всех переживет, ответил я и рассмеялся. Войну закончит полковником кавалер многочисленных боевых орденов, дважды герой Советского Союза и герой социалистического труда, единственный в истории главный маршал войск связи, лауреат Нобелевской премии в области физики, знаменитый поэт-песенник. «Виталик, да ты гонишь!» — в свою очередь рассмеялся Батоныч. «Лауреат Нобелевки, могу поверить, голова у лейтенанта Карикова светлая, но поэт-песенник...» Сейчас он на разбор полетов явится, спросим, какие такие песни он сочинил. Маршал Кариков тоже здесь? Света даже остановилась. Мы его песни и в школе, и в институте пели. Он автор более сотни произведений. Вот это была моей любимой в институте. И подняв глаза к темному небу, доктор медицинских наук запела красивым сопрано. «Медленно ракеты улетают вдаль, встречи с ними ты уже не жди». И хотя Америке немного, жаль, у японцев это впереди. Шуточная армейская песня. Существует несколько десятков вариантов текста. В них последовательно уничтожаются США, Великобритания, Китай, Япония, Европа. Достается даже Австралии. Поется на мотив песенки «Голубой вагон» из мультфильма Шапокляк 1974 года. Мы с Батонычем переглянулись и синхронно заржали. Смаркалова посмотрела на нас с возмущением. «Это же гимнер ВСН, написан в середине Третьей мировой, когда все висело на волоске, с каким-то надрывом в голосе, — сказала женщина. Прости, Света, но это я могучим усилием заставил себя прекратить смеяться. Это хорошая песня», — вдруг серьезно сказал Батоныч, — Хотя и плагиат. «Правда, кто настоящий автор?» История умалчивает. Военврач удивленно посмотрела на него и перевела взгляд на меня. Я пожал плечами, а генерал почесал в затылке здоровой рукой и сказал, «Колись, Виталя! Светлана имеет право знать. Она теперь с нами в одной лодке, и мне кажется, неспроста». «Вы о чем?» Соболина и Брови с Маркаловой встали домиком. Впрочем, ее лицо тут же разгладилось, и Света сказала очень деловым тоном, «Давайте уже куда-нибудь придем и займемся вашей перевязкой». «Простите, Светлана!» Снова галантно взяв красавицу под локоток, генерал повлек ее по узкой тропинке и буквально через три минуты вывел в расположение штаба. Быстро оглядевшись по сторонам, бат кивнул на стандартную палатку, стоящую в общем ряду. «Милости прошу к нашему шалашу!» Обстановка в генеральской палатке оказалась спартанская. Раскладушка, сколоченный из досок стол, заваленный картами, на пустом снарядном ящике – Изображавшим комод или бюро стоял телефон. Черный провод утягивался прочь. На центральном шесте висела керосиновая лампа типа летучая мышь. «Присаживайтесь». Бат галантно предложил даме единственный табурет. «Сами садитесь», – скомандовала дама, аккуратно пристраивая медицинскую сумку на углу стола. «Кто первый? Разоблачайтесь». «Он», – указал я на Володю, – «у него звание выше». «Иди ты», – буркнул Батоныч но тут же стянул с себя куртку и присел. Сморкалова быстро сняла с него самодельную грязную повязку, обработала рану, забинтовала по новой. «Следующий!» – скомандовала докторица, и мы с генералом поменялись местами. «Легкая у вас рука, Светлана Алексеевна!» – поблагодарил бат. Светлана улыбнулась в ответ, но как-то механически. Ее внимание уже переключилось на мою рану. Пальчики запорхали над повязкой, снимая пропитавшийся кровью бинт, и вдруг красавица отрывисто спросила. «Так что я имею право знать? Мы с тобой из разных миров, Света». «Чего?» Сморкалова даже прекратила свои манипуляции. «Я ведь тебе уже говорил, что проваливаюсь в прошлое не первый раз». «Да», кивнула Светлана, и ее пальцы вернулись к исполнению своих служебных обязанностей, принялись аккуратно отдирать присохший бинт. «Так вот, я не из твоего мира в прошлое проваливался». «Как это?» не поняла Светлана. После каждой моей перезагрузки я возвращаюсь в новый мир. И сначала я все потерял. Друзей, работу, квартиру. Угодил в лапы бандитам. При этих словах Батоныч как-то смущенно кашлянул. Но потом приобрел гораздо больше. А главное, история меняется в лучшую сторону от раза к разу. В моем мире война закончилась в 45-м и погибло 27 миллионов наших. Этого не может быть. Света, услышав страшную цифру, снова замерла. «Но это было», — с чувством сказал я. «И СССР у нас развалился в 1991 -м. А, много чего случилось гадского и нехорошего. В сравнении с моим миром у вас просто рай». Смаркалова слушала как зачарованная. Получается так, что некая сила будто бы стремится закрепить такую историческую последовательность, в которой и СССР сохранится, и войну мы быстрее закончим, и потери сведем к минимуму, вывел я. А мы этой цели как раз и добиваемся. Сначала я один такой был, закрепляльщик, потом нас трое стало, а теперь и ты здесь. Светлана закончила пеленать мое плечо и сказала задумчиво, Цель вполне себе благая. Но что это за сила? Я пожал плечами и сморщился от боли в ране. Понятия не имею. Сморкалова молча кивнула. Я встал и принялся носком сапога отгребать в сторону окровавленные бинты. «Виталь, а ведь я тебя вспомню, внезапно сказал Батоныч. «В смысле?» — удивился я. «Так ты вроде не забывал». «Нет, ты не понял». «Я тебя из прежней жизни вспомнил». Замялся Володя и продолжил, сопровождая свою речь большими паузами. Представляешь, прикимарил я пару дней назад, когда мы в Брелевичах стояли, а до того дня три не спал, пока дивизию под Минск перебрасывали, и мне словно пригрезилось. Но такая картинка яркая была, словно я это по-настоящему когда-то видел, а тут вдруг вспомнилось. Словно мы с тобой в каком-то большом помещении, похожем на канцелярию, Вот только я знал, что зовется оно смешным словом офис. И ты сидишь за столом, заваленным какими-то бумагами вроде бухгалтерских, и со Сталином по телефону разговариваешь. А вокруг стоит полдесятка мужиков, и тебя слушают. И вроде бы я начальник над всеми вами. И вот разгоняю я их по своим рабочим местам, а тебе тихо говорю. Будь у меня такая возможность, я бы такого. Насоветовал, закончил я его фразу и в некотором обалдении добавил. Этот случай действительно был в моей первой реальности. Тогда звонок от вождя поступил на мой служебный телефон, и я минут сорок Сталина инфой грузил, а услышав наш разговор, половина офиса сбежалась. Был, значит, такой случай. Володя выдохнул с явным облегчением. А то я уже подумал, что крыша от переутомления поехала. Тогда, может быть, и вторая картинка правды окажется. Прошлой ночью, когда мы на рубеж атаки вышли, меня прямо в танке на пять минут сморило. И увидел я, как мы с тобой сидим в большой брезентовой палатке, и на нас какая-то странная военная форма с накладными карманами на бедрах и рукавах бушлатов, на ногах вместо сапог высокие ботинки, сплошь жирной коричневой грязью перемазанные, на плечах какие-то хлястики, но с зелеными звездочками. У тебя по четыре маленьких, у меня по одной большой. Стол самодельный, чуть аккуратнее, чем сейчас здесь стоит, а на столе бутылка пластиковая с разведенным спиртом и банка тушняка. И вот пьем мы спиртягу из жестяных кружек и по очереди из одной банки закусываем. А вокруг палатки — горы Кавказа. Это я почему-то точно знаю. И еще знаю, что рядом мои танки стоят. И твои мотострелки. И это тоже было, Батоныч, потрясенно сказал я. Мы с тобой в Чечне познакомились в разгар Второй войны. Ты, майор российской армии, танковым батальоном командовал, а я капитан мотострелковой роты. Мы почти полгода рядышком стояли, не раз так посиживали. Выходит, ты мне не соврал, когда сказал, что мы вместе воевали? Кивнул головой генерал. «А ты до сих пор сомневался?» — хмыкнул я. «В общем, нет, конечно», — смутился Бат. «Но одно дело выслушать рассказ, на другое увидеть собственными глазами. Хотя и во сне. Война на Кавказе? В Чечне?» — с любопытством спросила Света. «Это как вообще такое может быть? Я там была несколько раз, в отпуск ездила. Там очень милые и гостеприимные люди живут». «Да уж, милые», — грустно вздохнул я. У нас они в начале 90-х годов прошлого века независимость от России объявили. И после Первой войны Россия их независимость признала. Но этого им показалось мало. И через несколько лет они напали на соседей, дагестанцев. Так Вторая Чеченская война началась. От неприятных воспоминаний меня отвлек раздавшийся снаружи палатки жизнерадостный голос. Тайс генерал, разрешите?» Входной полок хлопнул. И в керосинкой круг света как-то бочком влез очкарик, сразу заполнив, как показалось, половину внутреннего объема. «О, так у вас, товарищ генерал, гости? Добрый вечер!» «Эге, да ведь это товарищ Дубинин! Какими судьбами, Виталий Дмитриевич?» «Здорово, Боря!» — я протянул здоровяку руку. «Рад тебя видеть, дружище! Вот, познакомься!» «Поклонница твоего поэтического таланта Светлана Алексеевна Смаркалова». «Очень приятно!» – пророкотал Кариков. Женщина церемонно кивнула будущему маршалу и лауреату и сказала даже как будто с некоторым испугом. «Не ожидала, честное слово». «Чего не ожидали?» – оторопил очкарик. «Не ожидала, что в жизни вы такой громадный!» – объяснила Света. «На фотографиях вы выглядите гораздо более маленьким!» – съехидничал Батоныч. — Нет, нормально, — добавил я со смешком. — Я видел те фотки. Он там на человека похож. — Простите, Борис Ринатович, — смутилась Светлана. Неправильно выразилась. Просто я не ожидала вас здесь встретить. — И вы меня простите, Светлана Алексеевна, но я вас не припоминаю, — почесав лоб над бровью, сказал очкарик. — Не мудрено, Боря. Она с тобой заочно знакома, как поклонница твоего таланта, — продолжал прикалываться бат. «Вы вообще о чем?» — Кариков недоуменно обвел нас взглядом. «Дело в том, что Светлана Алексеевна не местная», — усмехнулся генерал. «В смысле, не из этого времени. Она с Виталием Дмитриевичем сегодня утром к нам провалилась из будущего. А там в будущем ты известен как поэт-песенник, автор сотни произведений», — добавил я. «Поэт?» — Кариков смущенно зарделся. «Я как-то не ожидал». Неужели в будущем стали известны мои стихи? — Рад, очень рад. Тут он смолк, ордея, еще пуще. — Кончай ножкой шаркать, песенник ты наш, — ворчливо сказал бат. — Небось, все тексты Высоцкого содрал? Или еще и Акуджаву окучил? Кого — Кого? Удивление Очкарика было искренним. Первый раз слышу. — Не знаешь Владимира Высоцкого и Булата Акуджаву? В свою очередь удивился генерал и повернулся ко мне. — Прикинь, Виталь, — Святые имена забывать стали. — Володь, а он может быть прав, — после небольшой паузы ответил я. — Он ведь с нами в крайнюю экспедицию тоже из своего мира стартовал, в котором история после нашего памятного вмешательства по-другому пошла. Вполне может быть, что не было там никакого Высоцкого. Может, не родился, а может, Бог таланта не дал. — Как это не родился? — оторопил Батоныч. — Ты думаешь, что говоришь? Он, насколько мне помнится, из довоенного поколения. Владимир Семенович Высоцкий родился в 1938 году. Не помню, Володь, да и не интересовался я этим. И музыкой того мира я тоже не интересовался. Не до того было. Мы в такой дикой спешке готовились. Неожиданно Светлана мелодично продекламировала. «Зачем, зачем веревочную лестницу в мое окно идет зима?» И накрывает снежной пеленой белое вино. Вино озер, в них отражение весны. Хм, вот это точно не высоцкий, удивленно сказал Бат. И не окуджава, добавил я. Светлана, неужели это... Это мои стихи, тихо произнес Кариков. Да ты реально крут, мой юный друг. Батоноч хлопнул Бориса по плечу здоровой рукой. А еще Виталий Дмитриевич сообщил, что после войны, которую ты закончишь полковником, ты сделаешь головокружительную карьеру, дослужишься до звания главный маршал и получишь Нобелевку по физике. Мне казалось, что гуще покраснеть у Бориса уже не выйдет. А нет, вышло. Лицо Карикова приобрело какой-то запредельно пунцовый цвет, и мне даже показалось, что в полутемной палатке стало гораздо светлее. — Ладно, Володя, хватит нашу будущую мегазвезду смущать. — Да, ты прав, Виталь, — кивнул Батоныч, явно наслаждаясь смущенным видом своего молодого друга. — Не будем пока про будущее, давай про настоящее. — Скажи мне, товарищ старший лейтенант, что за фигня творилась сегодня в эфире? Почему мои командиры не могли связаться между собой? — Но ведь вы, товарищ генерал, всех слышали и всем могли команду дать, — вытянувшись по стойке смирно, сказал Кариков. Я да. Но почему на других частотах сплошной треск морзянки стоял? Комбаты почти не слышали командиров полков. Я уж молчу про ротных. Так, товарищ генерал, немцы ведь тоже не дураки. И быстро перенимают передовой военный опыт. Скривился, словно куснул незрелый плод хурмы наш будущий маршал войск связи. Видят, что мы их забиваем, ну и кинули нам ответочку. Чуть не сотни их радистов работали телеграфными ключами на наших частотах. Как мне сказали наши радиоразведчики, Просто матерились открытым текстом, суки. А один, видимо, самый умный, блин, какую-то поэму Хайнриха Хайны ключом долбил. — Чью поэму? — переспросил бат. — Володь, Хайнрихом Хайни? Эти дикари называют Генриха Гейни. Усмехнувшись, пояснил я. — Ладно, Борис Ренатович, считай, соскочил. Недовольно поджал губы генерал. — Что хочешь с немцами делай. Хоть поэму Пушкина им ключом долби, «Хоть русским матом крой, но чтобы в следующий раз мои ребята могли спокойно между собой общаться, вплоть до рассказывания анекдотов». «Хорошо, попробуем», – пожал плечами Кариков. «Не слышу, товарищ старший лейтенант», – рявкнул Бат. «Есть, товарищ генерал, все будет исполнено», – снова вытянулся во фронт очкарик. «Ну вот, совсем другое дело», – смягчился грозный комдив. «Давайте быстро по стопочке за новую встречу и новое знакомство пропустим». А то через полчаса командиры полков на разбор полетов явятся. На столе зазуммерил телефон. Батоныч взял трубку. «Высокий у аппарата!» «Добрый вечер, Владимир Петрович!» Голос говорившего доносился из динамика, словно из автомобильной колонки. Громко и отчетливо. «Константинов вас беспокоит!» Константинов – один из позывных верховного главнокомандующего в годы войны. Батоныч как-то сразу подтянулся, выпрямился и, повернувшись к нам, прошептал одними губами. «Сталин говорит». Кариков и я тоже выпрямились. Даже Светлана как-то внутренне подобралась. «Здравия желаю, товарищ Константинов. Рад, что вы ви вижели, Владимир Петрович. Но ну, мне доложили, что вы ранены. Пустяки, товарищ Константинов, просто царапина. Спасибо за беспокойство». «Это вам спасибо, Владимир Петрович. Я знаю об успехе вашей воинской части». Простите, что не могу поздравить по всей форме. Меня предупредили, что по этой линии лучше не говорить лишнего. Потом по ВЧ подробно мне расскажете, что и как. Хорошо? Хорошо, товарищ Константинов. А за свою жизнь, Сталин сделал паузу, благодарите нашего общего товарища Виталия Дмитрича. А он здесь? Ага, очень хорошо. Передайте ему трубку. Сначала я... Внезапно заявила Светлана и вырвала трубку у оторопевшего Батоныча. «Здравствуйте, товарищ Константинов! С вами говорит та самая милая барышня, с которой вы беседовали этим утром. Меня зовут Светлана. Пока мы ждали Ба... Владимира Петровича, я решила помочь местным медикам в госпитале. Там ужас, что творится. Это совершенно недопустимо и просто безнравственно. Во всем госпитале я не нашла ни единой ампулы пенициллина». «А вы знаете, сколько раненых я прооперировала за последние два часа?» «Восьмерых! Но только пятерым из них удастся выжить!» «А еще трое умрут только потому, что на склад мне завезли обычнейший, примитивнейший пеницелил. кто «Кто-то должен за это ответить! Кто вообще за это отвечает? Начальник медицинской службы армии? Кто?» Сталин нисколько не разозлился. «Милая барышня», — сказал он глуховато, — с прорезавшимся грузинским акцентом, вождь волновался. Наругайте начальника медслужбы. Я знаю, что такое пенициллин. Но вся беда в том, что в СССР его нет. В СССР впервые образцы пенициллина получили только в 1942 году микробиологи Ермольева и Болезина. В Англии его впервые получил Александр Флеминг в 1928 году. А массовое производство было налажено в 1940-м. Он имеется у англичан, но эти союзнички не торопятся делиться с нами подобными разработками. «К как? прошептала ошеломленная Света. Вообще нет? О, Господи, простите меня, раскричалась тут. Ну как же без антибиотиков? Без них будут просто чудовищные потери. Товарищ Светлана. В голосе вождя послышалась вкратчивость. «Ви, я так понимаю, тоже из...» «В смысле, попали к нам вместе с Виталием Дмитриевичем?» «Ви врач?» «Да», — грустно кивнула Светлана, «доктор медицинских наук». «А вот ви и займитесь пенициллином и прочими медицинскими делами. Кто лучше вас разберется в том, как лечить раненых бойцов?» «А, ну хорошо» пробормотала Светлана. «Я согласна». «Вот и отлично. А теперь передайте, пожалуйста, трубку вашему <кхм> другу».